Семейства барабулевые или султанковые. Милиде. Во всех морях жаркого и умеренного поясов обоих полушарий живут рыбы с красивой внешностью, которая называются султанковые. Туловище их немного сплюснутое, вытянуто в длину. Рыло вытянуто. Рот, помещающийся далеко внизу, мал. Вооружение зубами разнообразно, но обыкновенно зубов мало. На подбородке находятся два более или менее длинных усика, сидящих на переднем конце подъязычной кости. Передняя часть головы и горла не покрыты чешуей. Остальная же часть головы и все туловище покрыты крупными мелкозазубренными чешуйками. Преобладающая окраска красивая матовая карминно-красная. Султанковые рыбы живут большими обществами и появляются всегда многочисленной толпой в несколько тысяч, мало кочуют, но в середине лета посещают часто в бесчисленном количестве отлогие песчаные прибрежные места и здесь мечут икру. Они добывают себе пищу, состоящую, по-видимому, из мелких ракообразных и мягкотелых, а также из гниющих растительных и животных организмов, роясь в песке. При этом они принимают горизонтальное положение, часто зарываются глубоко и на большом пространстве мутят воду на мелких местах. Многие хищные рыбы опасны для этих сравнительно мелких рыб и преследуют по неделям их стада. Человек также всюду преследует их и вылавливает их массами с помощью сетей с узкими петлями. Мясо их очень ценится, но спустя некоторое время после метания икры оно менее вкусно. Султанковые были в большом почете у древних римлян не только из-за ценного мяса, но и из-за превосходной окраски. Мясо этих животных, Говорит Геснер, передающий древние рассказы, в большой цене, так что в старину оплачивалось равным по весу количеством чистого серебра. Но тогда они ценились так дорого не только из-за мяса, но и ради доставления наслаждения взором. Для последней цели их помещали живыми в прозрачные стеклянные сосуды и плотно закрывали, чтобы наблюдать их смерть, Чудное обесвечивание, переход красивых цветов чешуек один в другой и постепенное ослабление. Для доставления удовольствия приглашенным гостям приносили в столовую большие сосуды с султанковыми и передавали их затем женщинам, которые умершвляли их собственноручно, чтобы тешиться вышеупомянутой игрой цвета. Сначала наблюдали ей движение в сосудах и громко выражали изумление. Позже обращали внимание то на яркий блеск чешуек, то на блеск жабр. При наступлении смерти рыб очень поспешно отправляли на кухню, чтобы приготовить, так как султанка, пойманная и окалевшая утром, считалась несвежей. Она должна была быть показана гостям живой». «Нет, ничего красивее!» — восклицает Сенека, умирающей султанки. Она борется с приближающейся смертью, и эти усилия распространяют по ее туловищу блестящую пурпурово-красную окраску, которая позже переходит в общую бледность, принимающую во время умирания удивительнейшие оттенки. Примечание Цвет меняют не только умирающие султанки. Интенсивность их окраски меняется также и при испуге. При этом у некоторых из султанок это происходит гораздо заметнее, чем у других особей. Конец примечания. Цицерон упрекает римлян за то, что они занимаются такой детской забавой, и говорит что богачи воображали себя на небе, если владели в своих прудах султанками, которые плыли за их рукой. Вследствие такого пристрастия цена на султанок достигла невероятной величины. Султанка в один килограмм весом стоила очень много денег. Султанка в полтора килограмма весом привлекала всеобщее внимание. Экземпляр же в два килограмма почти не знал себе цены. Относительно цены существуют точные данные. Так Сенека рассказывает, что Тиберий из купости послал на рынок подаренную ему султанку в 2 килограмма весом, вызывая купцов. И действительно, Апиций и Октавий, названные им лакомками, начали торговаться. И последний приобрел необыкновенную славу тем, что купил рыбу, проданную императором, за которую опицей не мог заплатить пяти тысяч состерций. Ювенал, впрочем, говорит об одной султанке, весившей почти три килограмма, за которую было заплачено около шести тысяч состерций. Во время царствования Калигулы Азинус Целлер купил, по словам Плиния, одну из этих рыб за 8 тысяч старций. Цена на них стала еще больше возрастать, так что Тиберий был вынужден определить особыми законами цену жизненных продуктов на рынках. По мнению римлян, султанка считалась самой лучшей из всех рыб, а ее голова и печень – самыми тонкими лакомствами. Но это воззрение впоследствии совершенно изменилось» барабуля или султанка муллус барбатус отличается почти отвесно не спадающим лбом и сравнительно мелкими чешуйками она достигает в длину 30-40 сантиметров и однообразно окрашена в карминно-красный цвет всюду на нижней стороне с серебристым отливом плавники желтые примечание Султанки имеют растянутый период нереста. В Черном море он продолжается с мая по сентябрь. За это время самка может выметать до ста порций икры с интервалом в несколько суток. Нерест происходит ночью. Для нереста султанки поднимаются в толщу воды. Уже через двое суток из икры вылупляется молоть, которая, в отличие от взрослых рыб, В течение первых полутора-двух месяцев держится в открытом море вдали от берегов. Конец примечания Полосатая барабуля или Средиземноморская султанка Мулус Сурмулетус приблизительно такой же величины, покрыта крупными чешуйками и разрисована по красивому бледно-красному фону тремя золотистыми полосами особенно заметными в период метания икры. Плавники красные, брюшные и хвостовой красно-желтые. На них обыкновенно находятся две желтые или бурые полоски. Полосатая барабуля или средиземноморская султанка. Мулюс сурмулетус. Барабуля живет в Средиземном море во всех местах с глинистым или илистым дном, Ее находят также вдоль французского берега Атлантического океана, а вблизи Великобритании ее вылавливают только в редких случаях. Напротив, полосатая барабуля, обитающая также в Средиземном море и местами даже чаще попадающаяся, распространена к северу вплоть до Великобритании и попадается в значительном количестве у берегов Англии. Период метания икры приходится у них на весну. А молоть, 12 сантиметров длиной, встречается в конце октября. Пищу их, по-видимому, составляют мягкие раки и разнообразные мягкотелые, при отыскивании которых усики, вероятно, играют не последнюю роль. Барабуля, уверяет опиан, охотно поедает все, что гниет и разлагается в море, а также, конечно, и трупы людей, погибших при кораблекрушениях, поэтому ее ловят на гнилую приманку и справедливо сравниваются с свиньей, которая, подобно ей, питается отвратительными веществами и все же доставляет превосходное мясо. В Италии оба вида барабуль ловят в течение целого года сетями, вершами, а также крючками, на которые насажены рачьи хвосты. Так как после лова барабули скоро портятся, то их тотчас после улова отваривают в морской воде, обсыпают мукой и помещают в тесто, в котором и пересылают. Точно так поступали еще сотни лет тому назад. Их внутренности сгнивают за очень небольшой промежуток времени, Поэтому их нельзя ни сохранять долго, ни пересылать далеко от моря, а потому стараются запечь их с приправой в паштеты или пирожки и тогда пересылать в отдаленные большие города. Впрочем, в Италии и по сию пору существует поговорка «Тот, кто ловит рыбу, не видит ее у себя на столе». Семейство брызгуновое – Тохотиде. Брызгун – Тохотекс джекулятор, самый распространенный вид этого рода, известен уж с давних пор, потому что туземцы острова Ява, его родины, держат брызгуна в комнате для украшения. Его длина достигает 20 сантиметров. Сверху он окрашен в темный зеленовато-зерый свет, переходящий внизу в серебристый, и украшен четырьмя более темными пятнами, имеющими форму полос. Образ жизни брызгуна иной, чем у видов, живущих между кораллами. Он уж издавна прославился способом добывания себе пищи, обратил на себя внимание туземцев и до такой степени понравился им, что его держат в домах вместе с домашними животными. Гоммель, бывший начальник госпиталя в Батавии, дал первое сведение об образе жизни брызгуна. Мюцель и другие – вполне подтвердили его данные. Когда брызгун заметит на плавающем по поверхности воды и муху или другое насекомое, он тотчас же приближается на расстояние от одного до полутора метров, выбрасывает из трубчатого носа несколько капель воды с такой силой так метко, что редко дает промах. Эти рыбы доставляют особое наслаждение жителям Явы, Их помещают в небольшой бассейн, в середине которого возвышается над водой палка примерно на 60 см. В палку вставляют деревянные гвозди, на которые сажают насекомых, употребляемых брызгунами в пищу. После того, как все готово, появляются рыбки. Сначала плывут вокруг палки, затем показываются на поверхности воды, останавливаются на одном месте – направляют в течение некоторого времени взоры на насекомое, выбрасывают вдруг на него несколько капель воды, сбрасывают его, если выстрел был удачен, и проглатывают. Если же они не попадут в цель, то плывут еще раз вокруг палки, снова останавливаются и поступают так, как только что описано. При выбрызгивании воды слышен шум, производимый как бы маленьким насосом, Поистине удивительно та меткость, с которой они выбрасывают жертву струю воды. Примечание. На небе брызгуна имеется длинный и узкий желобок. Прикрывая его снизу языком, рыба метко выстреливает через эту так называемую трубку струйку воды до двух с половиной метров. Конец примечания. Чтобы наблюдать эту меткость, гоммель прикалывал к палке муху с помощью иглы. И тогда наблюдал, как все рыбы на перебой старались сбросить муху и беспрерывно выбрасывали в нее с необычайной быстротой водяные струи, ни разу не сделав промаха. В желудке брызгунов находили массами маленьких мокрицеобразных животных. Из этого, по-видимому, можно заключить, что насекомые представляют природную излюбленную пищу, этих рыб. Семейство волосохвостые или рыбы-сабли. Трихиурида. Волосохвостами трихиурус называются виды, у которых хвост вытянут в длинное острие. Они отличаются отсутствием брюшных, заднепроходного и хвостового плавников. Сабля-рыба. Трихиурус лептурус, достигает в длину одного метра. Окраска кожи блестящая, серебристо-белая, окраска плавников серовато-желтая. Между первыми лучами находятся темные пятна. Относительно образа жизни сабли рыбы мы знаем очень мало. Чаще их встречают в тропических морях, нередко и в Средиземном море, А дальше к северу они практически не встречаются. Например, у берегов Великобритании отдельные экземпляры находили после сильных бурь мертвыми на берегу. О рыбе рассказывают, что она всегда движется очень быстро, иногда выпрыгивает высоко над водой и случайно при этом падает в рыбачьи лодки. На хищнические наклонности указывает сильное вооружение ее рта. И можно допустить, что она в состоянии нападать на довольно крупную добычу. Она же, в свою очередь, имеет в лице ленточных и других глистов, если и не опасных, то все же неприятных врагов. Мясо сабли рыбы признается всеми, кто его отведал, белым, плотным и вкусным. Этим и ограничиваются наши современные сведения об этих замечательных созданиях, Семейство сигановое или пестряковое, сиконида. 30 видов растительноядных рыб, живущих в Индийском и Тихом океанах и достигающих в длину 40 сантиметров, образуют это семейство. Примечание. Представители этого относительно небольшого по числу видов семейства являются обитателями морских тропических прибрежных вод могут заходить в опресненные участки вблизи устьев рек. Большинство этих рыб являются растительно ядными. Они предпочитают заросшие водной растительностью скалы и рифы. Сигановые, некрупные рыбы, часто довольно ярко окрашены, способны быстро изменять свою окраску. Конец примечания Представителям одного из двух родов этого семейства является пестряк или сиган, сиганус. Эта рыба похожа на своих родичей продолговатым, сильно сжатым телом, покрытым очень мелкими чешуйками. Пестряк, называемый на островах товарищества Мараватимау, буровато-оливкового цвета и разрисован на голове и туловище многочисленными червеобразными голубовато-белыми линиями, Он имеет в длину 25 сантиметров и известен из моря и острова Новые гибриды, Соломоновы, Самоа, Тонга, Товарищества».